Глава 32. Закрываю кабинет. Ключи с тонким металлическим лязгом опускаются в карман халата. Рабочий день закончился. Но внутри все еще стоит напряжение. Мысли цепляются друг за друга, спутываются, мешают сосредоточиться. Ноги сами несут меня в реанимацию, как будто там я найду ответы. Марина лежит на больничной койке, слабая, совпалыми щеками и темными кругами под глазами так резко контрастирующими на фоне бледной кожи. Но, несмотря на это, она уже не похожа на ту испуганную девушку, которая смотрела на меня перед операцией с таким отчаянием и угасающей надеждой в глазах. Ее веки медленно размыкаются, взгляд долго настраивает фокус. Губы, вздрогнув, растягиваются в слабой улыбке. «Евгения Сергеевна, я не знаю, как вас благодарить за то, что вы сделали». Ваше скорейшее выздоровление будет лучшей для меня благодарностью. Присаживаюсь рядом с ее койкой. Вы молодец. Операция прошла успешно. Она кивает, прикрывает глаза. Я знаю, мне уже сказали. Голос у нее сиплый, тихий, но в нем столько искренности, что у меня сжимает горло. Она медленно тянет руку, находит мою, сжимает пальцы. Спасибо вам. Мне не подобрать слов, чтобы выразить всю мою признательность. И мой муж. Он тоже вам благодарен. Я очень рада, что все так. Как только наберетесь сил, мы проведем курс химиотерапии, так как ваш вид онкологии носит очень агрессивный характер. Нам нужно будет предупредить возможное метастазирование и снизить вероятность рецидива. Химия поможет уничтожить остаточные клетки опухоли оставшиеся в вашем организме после операции. Марина смотрит на меня внимательно, словно изучает. Кивает. «Хорошо, сделаю все, что вы скажете». Она закусывает губу, молчит несколько секунд, а потом набирает в легкие побольше воздуха. «Евгения Сергеевна, почему вы так за меня боролись?» «Потому что я ваш лечащий врач». «Будем честны». Любой другой врач оставил бы меня с моим решением наедине. Вы же совершили почти невозможное. Я замираю, потому что она права. Но не знаю, как сказать вслух то, что рвется наружу. Да и не ей я должна это говорить, а человеку, который пошел ради меня против собственного решения. Ведь я знаю, что будь на месте Марины любая другая пациентка, он бы не взялся за операцию. Однако он согласился. Потому что это было важно для меня. Марина, просто я просто вы начиная, но слова не идут, вдыхая глубже, сжимаю судорожные ее холодные пальцы, потому что я увидела в вас себя. Я лишила себя шанса стать мамой. Когда сама заболела онкологией, осталась со своим врагом один на один. И. Нет, это не принесло мне счастья. Я винила рак в том, что я все потеряла, но... Горькая усмешка сама появляется на моих губах. Нет, это не онкология разрушила мою жизнь. Я сама. А вы? Вы так отчаянно хотели стать мамой, и ничто вас не остановило. Это достойно уважения. Самое главное в нашей жизни — это мы сами, — тихо говорит она, — чтобы услышать свои истинные желания... Нужно заткнуть уши, перестать обращать внимание на окружающих. Никто не знает, что нам нужно лучше нас самих. Я знаю. Чего вы хотите, Евгения Сергеевна? Чего вы хотите на самом деле? Просто быть нужной и любимой. И есть человек, которому вы нужны? Есть, поджимаю губы. Тогда почему вы сидите здесь и служите мой скрипучий голос, вместо того, чтобы бежать навстречу своему счастью? Улыбаемся друг другу понимающе. Поправляйтесь, Марина, я зайду к вам завтра. Марина сжимает мою руку напоследок. Встаю и ухожу. В груди тяжесть, и я знаю, что единственный способ хоть немного прийти в себя, это получить ответы на вопросы, которые меня так тревожат последние дни. Спускаюсь в лабораторию. Здесь пахнет спиртом и реактивами. «Настя, привет!» Барабаню пальцами по пластиковой поверхности стойки. «Там где-то должны быть мои результаты». «Угу! Сейчас!» Настя руется в стопке конвертов, шуршит бумагой. «Долго, очень долго!» Молчание становится невыносимым. «Много у вас работы!» пытаясь за заполнить пустоту. «Как всегда. Больница же. Одни анализы уходят, другие приходят. Замкнутый круг». «Да уж. Я гоню от себя воспоминания об ужасных снах. Они не обязаны воплощаться в жизнь с точностью до последней детали». «Не обязаны. Но когда я забираю конверт, протянутый Настей, мои руки крупно дрожат. Отхожу в сторону Срываю печать и открываю конверт. Делаю пару неровных выдохов, прежде чем заглянуть внутрь себя в прямом смысле слова, посмотреть на биохимические реакции, протекающие сейчас в организме. Медленно разворачиваю лист с анализами. Глаза скользят по цифрам. Есть отклонения от нормы, но не критичные. Однако, ХГЧ высокий. Я моргаю. Перечитываю, сердце срывается в вголоб. В голове мелькают варианты. Киста? Возможно. Она могла дать повышение уровня ХГЧ. Или... «Все хорошо?» — спрашивает Настя. «Ты побледнела». Я поднимаю на нее взгляд. Во рту пустыня. «Да, все хорошо. Просто я не договариваю. Разворачиваюсь и почти бегу в амбулаторное крыло». Кабинет с аппаратом УЗИ пуст. Захлопываю за собой дверь, включая аппарат, укладываюсь на кушетку, дрожащими руками давлю на тюбик, выдавливаю на живот холодный гель. Датчик скользит по коже. На экране появляется изображение. И я хлопаю глазами от шока.